посвящается маме Кэрол, всю жизнь дарившей окружающим бескорыстную любовь. Слова благодарности. В создании этой книги приняли участие множество людей. Большинство из них принадлежат к близкому кругу критиков, которые помогают мне с тех самых пор, как я начал писать. Я тогда был практикующим ветеринаром, а в свободное время сочинял рассказы, которые сейчас надежно зарыты на заднем дворе. Итак, прежде всего я благодарю своих ближайших друзей-читателей и в то же время первых редакторов. Это Салли Ан Барнс, Крис Кроу, Ли Гарретт, Джейн Орива, Дэнни Грейсон, Леонард Литл, Джуди Прей, Каролина Уильямс, Кристиан Райле, Тодд Тодд и Эми Роджерс. А еще я, как всегда, хочу выразить особую благодарность Стиву Прею за потрясающие карты. Дэвиду Сильвиану он помогает не витать в облаках и в то же время вдохновляет на покорение новых вершин. Черри Маккартер за множество интересных исторических и научных фактов, которые я использовал в этой книге. Хирааки Эндо за помощь с переводами с японского «Но все ошибки я беру на себя». Полине Шилькевич за то, что разрешила воспользоваться картой ее отца, и Монике Щепе за то, что познакомила нас. С сожалением приближаясь к концу этого списка, благодарю Стива Берри за исторические материалы, относящиеся к Смитсоновскому институту. По случайному совпадению мы оба пишем об этом потрясающем месте. Конечно же, я очень благодарен команде издательства «Харпер за постоянную поддержку, особенно мне помогали Майкл Моррисон, Лиот Штехлик, Даниела Бартлетт, Кейтлин Харри, Джош Марвел, Лин Грейди, Ричард Акван, Том Эйнер, Шон Николс и Анна Мария Алесси. И, наконец, моя особая благодарность людям, которые непосредственно участвовали в создании этой книги. Моему замечательному редактору лиси Койч мы работаем вместе с первой моей книги и ее неутомимой коллеге Приянке Кришнан, моим трудолюбивым агентом Рассу Галину и Денни Барру, а также его дочери Хизер Барр. Как всегда, официально заявляю, что за все фактические ошибки в этом романе, надеюсь, их не очень много, ответственность несу только я».